Глава 34. Адель взглянула на разрывающийся от звонка смартфон. «Лада». Она досадливо скривила губы, опять не нашла время на личную помощницу, идеально выполняющую любые приказы. «Что случилось?» Лада говорила тихо, словно зажимая ладонью микрофон. «Адель Викторовна, или у меня глюки, или я две минуты назад видела в коридоре бывшего генерального директора, вернее, похожего на него мужчину без указательного пальца на левой руке». Что? Прилив крови сделал ее на мгновение глухой. Взгляд серых глаз с тревогой метался по сторонам. Телохранитель напрягся. Кабура пистолета уже расстегнута. Все как вы предупреждали, почти уверена, это был он. Жди и сейчас спущусь к тебе. Адель на ходу набрала сначала. Ночь беза. Вадик, перекрой выходы. Задержать сероглазого блондина без указательного пальца на левой руке. Сергей, он самый. Его видели в коридоре отдела аналитики две минуты назад. Понял. Вторым был Давид. Лада две минуты назад видела Сергея в коридоре. «Ты еще в офисе?» «Да». «Срочно домой, тут не до споров. Обговорим все на месте». «Сначала успокою Ладу. Я сказал...» Адель сбросила вызов. Ему не понять, какой животный страх испытываешь, понимая опасность противостояния с монстром. девушки, закончившей экстерном МГУ всего в 21 год. Она приняла ее на работу по личной просьбе матери хорошей знакомой. И не пожалела. Умная... Обязательная блондинка, красавица, владеющая четырьмя языками. Она стала незаменимой в офисе. Глаза и уши Адель была скромной, несмотря на броскую внешность. Сергей не мог ее не заметить. Через пять минут она успокаивала бледную девушку, пьющую кофе из кружки, удерживаемой дрожащими руками. «Как это случилось?» Я вышла в коридор, закрывала дверь в кабинет. Он возник за спиной из ниоткуда. Спросил, будете ли вы сегодня в офисе. Очень пристально смотрел на меня, я бы сказала, разглядывал. Я попросила номер телефона, как раз блокнот сверху в сумке лежал или визитку. Он сказал, что перезвонит сам. «Ты хорошо его разглядела?» «Да, фото блондина у меня в телефоне. Помню, что вы про него говорили». Она всхлипнула. «Я сделала глупость. Опустила взгляд на руку без пальца. Он это заметил». Адель обняла ее, поглаживая по вздрагивающей спине. Страх на мгновение сжал сердце, но зачем Сергею обхаживать еще одну незнакомку? В верности помощницы сомнения не было. «Будем надеяться, что он не заметил, и его сейчас задержат». Она обернулась к Семену. «Кто-то из ребят сможет отвезти Ладу домой?» «Сделаем. Давид Сергеевич приказал вас силой вывести из офиса и доставить домой». Адель фыркнула, качнув головой. «Сор на люди выносить нельзя, а давать такие приказы телохранителям можно?» «Интересно, как он себе это представлял?» Она направилась к лифту, ворча на ходу. «Я раньше приказа решила вернуться в особняк». Что-то подсказывает мне, что подонка уже нет в здании». Настойчивый звонок мужа застал в шаге от распахнувшего остальные двери блестящего короба. «Я уже на полпути на стоянку. Поднимайся на крышу, за тобой летит вертолет, не будем рисковать. А через паузу... Ты права, дороже тебя и детей нет никого в этом мире». Оставалось усмехаться тому, что и так прекрасно знает. Заранее проигрышный вопрос с претензией в голосе. «Лизы нет в особняке?» «Жестко в ответ, как всегда, после любого проявления нежности. Прилетишь и поговорим. Поторопись, пока не настал час пик». Она смотрела через иллюминатор на проплывающие в серой дымке тумана и выхлопных газов город, пустым взглядом. Интуиция не подводила. Сергея в офисе не нашли. Он проскальзывал мимо камер, умело пряча лицо. Словно отлично знал их расположение. «Давид усиленно охраняет Лизу, считая, что нападение будет именно на нее. А если цель другая?» Если целью станет сама Адель или Мирон, воссоединение семьи в больной голове Сергея или это она больна, видя во всех врагов. Пугало отсутствие эмоций и страха, будто что-то выгорело внутри. «Адель Викторовна, через 10 минут будем на месте». Ей показалось, или Сёма с облегчением выдохнул. Быть телохранителями ее семьи в последний месяц очень опасно. Никакими деньгами не измерить цену жизни». Давид, несомненно, выпишет всем большие премии и правильно сделает. «Вы очень бледная». «Тошнит. Жду не дождусь оказаться в столовой и съесть обед, которого не было». С такими нервами калории сгорают с бешеной скоростью. Она мечтала о домашней лапше и стейке с кровью. На площадке встречал Давид. Не дожидаясь полной остановки винтов, он дернул, позволив на несколько секунд прорваться эмоциям. Адель за секунду была вытащена из кабины, обхвачена мускулистыми ручищами и властно прижата к груди. Он обнюхивал, словно зверь, волосы, шею, плечи. «Сучка мелкая. Столько крови моей выпила за полдня». Она молчала, понимая, чего стоят его слова. Суровый мужчина с большим телом в шрамах слишком редко открывал душу. «Он словно шакал идет по твоему следу. Рычание с яростной ненавистью собственника. Неужели надеется забрать у меня?» Адель тяжело вздохнула. Карусель с исчезновением и смертями влюбленных женщин путали всех. «Если честно, я не понимаю, кто в итоге его цель». Она подняла голову, всматриваясь в текучую сталь. «Узнал, что с Лерой?» Женщина с ее фамилией не покидала страну, но на связь она так и не вышла. Неизвестно, сколько времени тому видео. «Значит, вывезли по левым документам?» «Только так. Пытаемся найти через распознание лиц, если засветилось хоть где-то на камерах, тоже без результата». Она не отводила глаз, требовательно заявив, что с Лизой. Спать с ней в одном доме не стану. Давид поморщился, как от нытья капризного ребенка. Переселил в гостевой. Он хотел сделать шаг в сторону дома. Адель уперлась ногами в бетон площадке. «Это не решение!» Жесткие губы скривились. «Дай пару дней. Капкан должен сработать, раз он сам вышел на охоту. Она опознала блондина из кафе. Он тот курьер, что приносил платье». Говорить про подозрения рано. Оставалось только вздыхать. Возвращаться в квартиру опасно. Если упустила вовремя ситуацию, обострять не стоит. Воздействовать слезами тоже бесполезно. Мужчины этого не любят. Пришлось принимать условия. «Хм, хорошо». Она подняла вверх пальцы, закрепляя договор. «Два дня?» Адель слышала, как в сумке пикает телефон, получая СМС. «Что там?» Давида раздражала, что трус общается через жену, не желая по-мужски встретиться один на один, не впутывая в давний спор женщин. Она провела пальцами по экрану, открывая последние сообщения в Телеграм. Живот стянуло холодным спазмом. Вот и ответ, почему Лера не выходит на связь. Блондинка в обществе нескольких странно одетых, почти полуголых русских девушек в богатой с восточным орнаментом на стене комнате с арабами. «Посмотри, ее уже не достать». Мне искренне жаль Таю, но о дочери она долго ничего не услышит. «Твою мать!» – Давид скрипел зубами. «Как мне сказать ей? В не прекратим. Главное узнать, в какой из стран она оказалась». «Не знаю». Адель, отдав ему телефон, чуть не бегом рванула в дом. Эмоции на потом, сейчас главное увидеть, обнять, поцеловать детей и проверить догадку. «Ни она, ни кто из семьи никогда не окажутся на месте Леры».